Искусство жизни Людмила Письман, доктор Смех В детских больницах многих стран мира уже более 25 лет работают рука об руку с врачами забавные персонажи в пестрых костюмах, больничные клоуны. Несколько лет назад они появились и в России. Их призвание — быть для маленького пациента партнером по радости. «Доктор, у меня склероз, я ничего не помню. Я даже забыл, что у меня болит». «А, вспомнил, я объелся конфет на нервной почве, и мне надо прописать еще три кило шоколада. А лимон не прописывайте, он слишком кислый». «А мы где находимся? В 1917 году? Или это планета Марс? Ах, это больница, в саду Эрмитаж. Тогда срочно сделайте мне очистительное пузырь пускания». «Вот еще больной. Пожалуйста, измерьте ему температуру. Только это особенный градусник. Его нужно ставить под коленку, а не под мышку». Так, какая у нас температура? 42 градуса? Ну, жить будете. Вы, наверное, подумали, что эти диалоги записаны в сумасшедшем доме. На самом деле, этот бред в кавычках с удовольствием несли участники фестиваля больничных клоунов-Рыжий, что прошел в саду Эрмитаж. Взрослые и дети здесь поменялись местами. Ребятишкам выдали белые халаты и стетоскопы, и они на время стали врачами. Каждый должен был поймать на дорожках сада больного, разодетого в пух и прах, раскрашенного, придурковатого клоуна, и отвести его в больницу, чтобы проделать с ним всякие медицинские процедуры. Большим недотепом ставили градусники, делали уколы, давали пилюли, те упирались, картин напугались, а выздоровев, тут же начинали приплясывать. «Карантин! Больница закрывается на карантин!» Истошным голосом завопила самая смешная и толстая клоунесса Аделаида Петровна Укропчик, и вся пестрая толпа больных и врачей, забыв о недугах, бросив медицинские халаты и инструменты, побежала к музыкальной площадке танцевать под живую музыку в исполнении группы Маши и Медведи и других артистов. Автономная некоммерческая организация, а оно Больничные клоуны, затеяла это веселое шоу для того, чтобы маленькие посетители почувствовали, Смехом можно победить все, даже боль и страх перед настоящими уколами и операциями. И не такими уж страшными кажутся эти зловещие шприцы, не такими уж горькими, надоевшие порошки и таблетки, когда тебе подмигивает маня с огненными косичками или улыбается гиря с круглыми печальными глазами и красным носом. На наш праздник, кроме обычных горожан, мы пригласили самых любимых гостей — Около 300 маленьких пациентов московских больниц с различными онкологическими заболеваниями, рассказывает Галина Шатилова, учредитель и директор ОНО «Больничные клоуны». Их развлекали 55 наших клоунов из Ростова, Казани, Питера, Орла и Москвы и примерно 80 волонтеров, тоже из разных городов России. Перед фестивалем все они прошли семинар, где читали лекции врачи, например, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Елена Владимировна Полевиченко. Она рассказывала об основах взаимодействия с медицинским персоналом и о зах поведения в больнице, о санитарном режиме. Ее лекция называлась Медицинская шпаргалка для клоуна. Удивительно, такая казалась бы легкомысленная профессия. К чему все эти премудрости? Натягивай клетчатые штаны, дознай да себе, развлекай, смеши, кривляйся. На самом деле больничный клоун особая стезя. Во время каждого выхода на работу он сталкивается с болью, слезами, тревогами, страхом. И, конечно, больница есть больница. В ней неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Поэтому любой клоун знает, каковы условия пребывания в медицинском учреждении, например, в отделении трансплантации костного мозга, каковы особенности иммунитета детей, перенесших сложные операции. Он ответственно относится к здоровью детей и никогда не выйдет на работу, если у него насморк, болит горло или живот. Все костюмы и реквизит тщательно стираются, обрабатываются средствами дезинфекции и не покидают пределы в больнице. Не дай бог заразить маленького пациента, ведь его организм и так ослаблен. Перед тем, как начать работать, будущий больничный клоун проходит трехмесячное обучение в специальной школе. Там он изучает не только правила поведения в больнице, но и актерское мастерство. Ищет свой образ, придумывает имя, характер, манеры, походку, гротесковые шаблоны, создает вместе с дизайнером костюм и грим, подбирает реквизит. Кем ему быть, зависит от личности, психотипа актера или актрисы. Что им ближе – образ бодрячка или флегматика, бабушки или юной барышни, моряка дальнего плавания или художника. Нужно обдумать все особенности и привычки своего персонажа, как он просыпается, смеется, грустит, ест или спит. После окончания школы выпускнику предстоит сделать 15 выходов в больницу в паре с преподавателем под его присмотром. До начала самостоятельной работы он тратит около 5-6 месяцев, чтобы понять, что это за профессия, для чего он пришел в нее, есть ли у него силы для такой психологической и физической нагрузки. И только потом он получает статус больничного клоуна и регулярно работает с пациентами, строго выполняя все требования и обязанности. В основном в школу приглашаются люди с актерским образованием, со способностью перевоплощаться, с хорошей пластикой и игровыми навыками. Есть даже известные актеры, которые очень хотят помогать больным детям, но не всегда могут соблюдать график. А больничная клоунада – это особая работа. Она не терпит пауз. Иначе теряется связь не только с ребенком, но и с партнером, ведь работают клоуны вдвоем. Взаимодействие в паре – это всегда импровизация, как у музыкантов в джазе. Необходима сыгранность, психологическая совместимость. Конечно, в процессе обучения и в начале работы кто-то отсеивается, понимая, что это не его призвание. Но многие талантливые личности в клоунаде еще больше раскрываются как актеры. Первым больничным клоуном в нашей стране был Константин Седов, актер, выпускник студии «ВГИК». Он пришел в региональный благотворительный фонд помощи тяжело больным и обездоленным детям. При российской детской клинической больнице РДКБ и попросил у врача разрешение приходить к больным детям и показывать им клоунские представления с шутками и фокусами, мыльными пузырями и воздушными шарами. Вскоре подтянулись и другие энтузиасты. За три года работы в РДКБ врачи увидели явный прогресс. У детей улучшалось настроение, появлялись силы для восстановления, а значит, смехотерапия очень нужна и важна. Константин Седов проходил стажировку в Швейцарии, смотрел, как работают зарубежные коллеги, а затем открыл свою школу в Москве. Так стала развиваться у нас больничная клоунада. Клоун приносит радость, момент отвлечения, считает психолог, Оно «Больничные клоуны» Алена Кизино. Для больного существует четкая черта, отделяющая нормальную человеческую жизнь с друзьями, школой, праздниками, общением, игрушками и играми, от существования в больнице с ее режимом, дисциплиной, обезличенностью, белыми стенами. Он отрывается от семьи, которая осталась дома, возможно, в маленьком городе, где совсем другой уклад, или вообще в другой стране. Если с ним мама, то она в таком же тяжелом подавленном состоянии. Только и думает, что делать, куда бежать, чтобы спасти ребенка. Поэтому многие мамы себя настраивают так. Сейчас наша цель – бороться с болезнью, а жить мы будем потом. А психика ребенка так устроена, что жить ему надо каждую секунду. Задача клоуна – переключить пациента с болезни на жизнь, склеить эти две половинки развалившегося бытия. В стандартные условия медицинской системы он вносит маленький кусочек продолжающегося детства, яркость одежды, реквизита, веселые истории и сказки, фокусы, хохмы, прибаутки. Он спорит, дразнит, лепит обаятельную чушь. Не всегда это непременно шумный человек-праздник. Искрометная, разбитная, фрикесса-клоунесса порой становится тихой, деликатной, даже застенчивой. Это зависит от пациента. Перед встречей с ребенком клоун обязательно спросит у врача о его состоянии после операции или лечебной процедуры, узнает, стоит ли играть с ним в активные игры или лучше спокойно побеседовать. Сценарий общения всегда непредсказуемый. Например, нет аппетита, а тут этот тип с красным носом дурачится. «Ах, какая у тебя вкусная каша! Дай-ка я ее съем!» «Ах, ты не хочешь отдавать мне свою кашу? Ну тогда и ешь ее скорее, не то она исчезнет!» И ребенок понемногу начинает есть, чтобы этот тип не отобрал. Кстати, клоун иногда и маму может втянуть в свое маленькое представление. И как хорошо становится на душе у малыша, если она улыбается, забыв об усталости и тревоге. А если малыш привязался к клоуну, ревет, держит за пуговицу, не желает отпускать. Но на этот случай существует множество домашних заготовок. К примеру, можно сказать «Я должен улетать на крышу». Там меня ждут мои друзья, коты, оставить вместо себя воздушные шарики, смешные открытки, пообещав непременно вернуться. Больничный клоун в своей импровизации обязательно должен быть настроен на ребенка, на его желание, самочувствие. Он создает свободную среду общения, вовлекает ребенка в игру, но ни в коем случае не заставляет его играть, если ему плохо или у него нет настроения. Иногда пациент не хочет видеть смешного человека и не желает идти на контакт. Ему сейчас не до шуток. Болезнь и тяжелое лечение требуют от него всех физических сил. Их не остается даже на то, чтобы отвлечься, забыться. И клоун не навязывает ему свое общество. А случается и так, что больному хочется вылить накопившиеся негативные эмоции, переживания. Нелепый парень в широченных штанах для того и существует, чтобы принимать огонь на себя. Он глупее ребенка его можно обидеть посмеяться над ним нужно научиться не принимать выплески агрессии близко к сердцу ведь их причина боль тоска боязнь неизвестности возможно завтра маленькому пациенту предстоит тяжелая процедура или операция персонаж становится одновременно из защитой его носителя снимая костюм за дверями больницы он перестает быть чапом гирей или батоном и превращается в обычного человека у которого своя среда обитания, интересы, отдых. Иначе можно дойти до эмоционального истощения. Чтобы этого не произошло, для больничных клоунов ежемесячно проводятся встречи с психологом. Там можно поделиться проблемами и сомнениями, например, нет взаимопонимания в паре или не клеятся отношения с медицинским персоналом или с родителями ребенка. Обсуждаются и особо сложные случаи. Как-то в отделении умер от неизлечимой болезни мальчик, с которым особенно подружился один из клоунов. Очень уж он был симпатичным, рыжим, непосредственным. Молодой человек тяжело переживал потерю, никак не мог прийти в себя. Более опытные коллеги поддержали его, вспомнили такие же переживания и сошлись на том, что нужно отпустить ситуацию, попрощаться с ребенком, поблагодарив за то, что он был рядом. У Галины Шатиловой был свой опыт больничной клоунессы несколько лет назад когда она еще стояла у истоков организации. «Это не простое дураковаляние», — считает она, «а колоссальный труд, некий вызов судьбы. И надо оставаться сильным, жизнерадостным, уметь расправлять плечи вопреки несчастливым страданиям, которые видишь каждый день». «У нас была обычная история. Девчонок-пациенток все время выдавали замуж то за клоунов, то за мальчишек из соседней палаты», — вспоминает она. «Одна девочка говорит мне...» «Чур, ты будешь бабушкой, а я внучкой». «Ну, и сосватала меня за мальчика лет 14, Дескать, последний шанс, не то вообще не выйдешь». Всем отделением смеялись. Но психолог Алена Кизино считает, что это не просто шутка. В игре в свадьбу, в разговорах о невесте, красивом платье отражаются мечты подростка о полноценной жизни, о счастливом будущем, в котором нет места болезни. Ему хочется внимания к своей личности, Но в больнице мало кто интересуется тем, как он рисует или поет песни. Здесь не остается места для дружеского общения и шалостей. Но вдруг в палате появляется это странное и смешное существо. И вот он уже не пациент, а озорной, жизнерадостный ребенок. Такой же, как все. У каждого своя миссия. Врачи возвращают здоровье, а клоун — детство. Конец статьи.